Глава третья. И в этот момент все изменилось. Джемма швыряла вещи в чемодан. Дождь не прекращался. Грязные колесики чемодана упирались в белое покрывало. Мама всегда неодобрительно... Джемма осеклась. Мысли соскочили с рельс и рассыпались по полу. Тук, тук, тук. Нет, нет, возьми себя в руки. Нужно собрать вещи, пока не приехал Филу. Он захочет приехать, захочет взять сумку для Винса, медицинскую страховку, сменную одежду. У него есть ключи. Он войдет сюда, понимаешь? Нужно уйти, пока он не заявился и не застал ее здесь, словно на месте преступления. Здесь, в квартире Винсента, в его спальне, с вещами. Джема вцепилась в крышку чемодана и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Квартира Винсента, тук, тук. Они были в Керсиноре, в мотеле. Расследовали дело о пропаже агентов. Она, Кэл, Норман и Доу. Где-то далеко в холмах, туманных и дождливых, в Ирландии, точно. Когда Джема открыла глаза, она снова была в голубой комнате. Перед ней стояла кровать, но теперь другая, односпальная, с темно-синим одеялом. Больше детская, чем взрослая. Да, точно. Он жил здесь ребенком. Спортивная форма, учебники и еще журналы. Такие яркие, верно? С динозаврами. И фотография. Взгляд Джеммы метнулся к рабочему столу. На нем стояли учебники, аккуратной стопкой лежали детские журналы. Любимый нижний и еще один, только про волейбол. И да, вот она, фотография в рамке отсюда джема не видела лиц но точно знала кто там изображен она ведь знала но кто такой он тук тук это не дождь сказала джема вслух она отпустила крышку чемодана и посмотрела вниз на тетрадь на серой подкладке рисунки на секунду расплылись перед глазами подташнивало джема перевела взгляд за окно Где по стеклу ползли толстые черные капли. Тук, тук, тук, тук. Тяжелые капли оставляли на стекле смазанные следы. Этот дождь был черным, как нефть, и Джема почувствовала поднимающуюся тревогу. Дождь не может быть черным. Пришел дождик, стук-стук-стук, барабанит по крышам вдруг. Открой дверь, и дождь закончится. Страницы были исчерканы. Она знала, что там. Рисунки, рисунки, рисунки, рисунки, рисунки, рисунки. Джемма захлопнула тетрадь. Самая обычная, с каким-то геометрическим узором и наклейкой с именем и фамилией в самом углу. Это была биология. Да, тетрадь по биологии. И он заснул на уроке, а когда проснулся, все листы были тук, тук, тук, тук. Прекрати. Джемма в ярости повернулась к двери в ванную. «Хватит! Но ты должна открыть дверь», — сказал голос с той стороны. «Ты должна успеть». «Тебя здесь нет», — ответила Джемма. «Разве она это уже не говорила? Разве все это не повторялось снова?» Дверь, которой никогда не было в комнате Винсента, приковывала взгляд. По бокам от нее разбегались голубые стены, оставляя справа провал коридора. Оттуда тянула гарью, но как только Джемма попыталась на ней сосредоточиться, дверь снова разошлась стуком. «Джемма, скорее! Ты ведь знаешь, что произойдет, если ты не успеешь!» Дверная ручка затряслась. «Нет, Джемма!» «Нет, Джемма!» — повторила себе Джемма чужим голосом. Она снова обернулась на коридор. За порогом ничего не было видно. Там темно, «И там нет этой двери, и ей не придется собирать вещи, чтобы уходить снова и снова, верно?» «Верно, верно, верно», — запрыгало эхо чужих мыслей, перебивая стук в дверь. Джемма последовала за эхом, ступая по ковролину. «Вернись!» — умолял голос. «Вернись, Джемма!» Но она не вернулась. А он, он снова стоял на лестнице. Темное дерево впитывало звуки, но не запахи. Гарь снова скоблила по небу, и Джемма поморщилась. Она положила руку на перила, под пальцами скользили цветочные рельефы, вписанные в вязь. Рисунок повторялся, уходя вверх сплошной цепочкой, но Джемма провела рукой выше, по изображениям орлов, летящих сквозь лилии. «Ты тратишь время на ерунду», — сказал ей Купер. Он снова стоял наверху, но на этот раз венчал лестницу, словно точка в конце предложения. Теперь он не прятался в тени, и Джема могла бы хорошо его рассмотреть, но почему-то никак не могла сосредоточиться. Купер протянул ей руку. «Пойдем со мной». Жест повелительный, непросящий, и обычно Джема не терпела, когда ей приказывали, но и Купер не тот, кто согласится умолять. Скинутый подбородок, суженные в прищуре глаза, колкая речь, белые рубашки, органайзер в твердом кожаном переплете. Образы всплыли так же внезапно, как и злое насупленное. «Прекрати», — сказал Купер. «Иди сюда». И Джемма подчинилась. На последней, верхней ступени она схватилась за протянутую руку. Та была холодной, как будто ее несколько минут держали в снегу. Джема сжала пальцы, тянущие ее в сторону. «Почему он такой холодный? Люди не должны быть такими ледяными». «Пойдем, пойдем, пойдем». Слова звучали глухим стуком крови в ушах, такт через такт. «Тук, тук, тук», — отдавался звук. «Не заткнуть, не перекричать». Они пошли по открытой галерее второго этажа, мимо балкона и закрытых тяжелых дверей с массивными железными ручками. По стенам двигались тени, десятки теней, шедших с ними в одном направлении, но Джемма не придавала им значения. Темная ткань занавесов плыла по бокам, где-то тюлем, где-то портьерами, перевязанная тесёмками, украшенная цветочными нашивками с орлами. Это всего лишь дождь. Не обращай на него внимания. Действительно, всего лишь дождь, Там, где-то на улице. Мысль с трудом пробилась в голову. В этом темном коридоре казалось, будто существует только внутри. Не было никакого снаружи. Когда балкон закончился, стало совсем темно. Джемма чувствовала только тяжелый, густой запах гари и холодные пальцы у себя в руке. «Куда они идут?» «Посмотри», — откликнулся Купер. «Просто посмотри» запомни. Впереди раздался скрипучий звук, а Пол прорезал длинный прямоугольник бледного света, задевающий ноги. Это Купер толкнул вперед последнюю в коридоре дверь, а теперь тянул Джемму внутрь комнаты, затопленной лунным светом. Джемма переступила порог, и тут сзади из темноты послышалось хриплое. «Тедди? Тедди! Тедди, где ты?» Гарь обдирала горло наждачной бумагой, но Купер успел захлопнуть дверь, прежде чем она пробралась Джеми в легкие. Чужой голос, мужской и отчаянный, замолк в коридорной тьме. Не слушай его, сказал Купер. Джема пыталась думать, но запах все еще был настолько сильным, что у нее не получалось. Глаза слезились, комната перед глазами расплывалась. Смотри, попросил Купер. Слезы застилали глаза упрямой пеленой. «Тебе нужно увидеть». Она перевела взгляд на Купера и, наконец, увидела его необычайно четко. Белое лицо, вечно нахмуренные брови, длинные ресницы. «Он выше меня», — поняла Джема. «И вправду выше». Еще она видела серое пальто, белизну рубашки и золото, блестящее у него на шее. «Не смотри на меня», — сказал он. «Смотри вокруг». И через силу, подчиняясь его голосу, Джема посмотрела. Деревянные полы, бордовый балдахи над кроватью, высокие арочные окна с прозрачными легкими занавесками, ковры на полу, высокие деревянные шкафы, позолоченные узоры на колоннах. отсвет старинных медных ламп. Джема смотрела, но не понимала, что должна увидеть. «Где...» Джама попыталась вытолкнуть сквозь кашель и горелый привкус в глотке. «Где мы, Купер?» «Да». Тот положил ладони ей на плечи, и когда Джама подняла глаза, они встретились взглядами. «Правильно». Он с силой сжал пальцы на ее плечах. «Смотри внимательнее. Где мы?» Утренний воздух пропитался влажным холодом, липким и неприятным. Кэл к холоду был равнодушен, он редко болел, мало мерз, а застегнутая наглухо одежда всегда сковывала движение. так что он предпочитал ходить распашку. Мерзляк Доу и Норман, то и дело ежившийся от ветра, его категорически не понимали. Джемма была слишком мрачной для того, чтобы обращать внимание на холод, а Блайт... Ну что ж, Кэл понятия не имел, что там Блайт. Возможно, и к лучшему. Вчера после звонка из ирландского управления Джемма разошлась не на шутку. Она предлагала пристрелить Блайта сразу, пытать его, бросить связанным в отеле. Много чего предлагала. Разошлась не на шутку это действительно значит разошлась не на шутку. В случае Джеммы, которая вообще-то шутила даже в ситуациях на грани гибели. В прошедшем вечере веселья не было. Она швырнула Блайта на пол номера, приставила к его подбородку пистолет и угрожала вышибить ему мозги, пока Кэл ее оттаскивал, а Доу истекал ядом. «Да, давай, пристрели нашего единственного информатора, Рогин. Почему бы и нет?» «Интересно, чей подход был более продуктивным?» Джемма ненавидела вещи, которые не могла контролировать. А еще Джемма любила Кэлла. Не в том смысле, в котором их обычно подозревали, что неудивительно, учитывая детку и все прочее. Но когда вы столько лет делите один гостиничный номер, одну машину, одну голову, если верить Айку, одну дорогу, одну опасность на двоих, то вы отчасти сами становитесь одним целым. Если что-то угрожало тому, что принадлежало Джемме, она была готова надрать зад самому дьяволу. Сейчас, когда она шла впереди Кэлла по пустынной дороге, ведущей из города, и он видел только ее напряженную спину, Дьяволу лучше было не показываться из кустов. «Не надо быть такой пессимистичной, детка», — позвал Кэл, воспользовавшись тем, что отставшие от них Норман и Доу завели разговор. Не получив ответа, Кэл вздохнул. «Да ладно, не делай такое лицо, вообще жуть». Не поворачивая головы, она спросила. «Ты даже не видишь моего лица, откуда ты знаешь, какое оно?» «Ого, а вопросы все тупее и тупее». Он знал, какое у нее будет лицо, когда она сама еще только выбирала нужные лицевые мышцы. Джемма помолчала, потом вздохнула, и Келл в два больших шага нагнал ее, равняясь с ней плечами. Выражение ее лица все еще было мрачным, но, возможно, уже не таким взбешенным. «Нужно с этим что-то сделать», — сказала она. «Нужно придумать, как тебя вытащить. Нужно выпытать у него, как отменить это дерьмо. Нужно скорее найти Суини и Купера» и не нужно было, черт возьми, брать Нормана с собой. На каждый озвученный пункт Кэл одобрительно кивал. Каждый был справедливым. Кроме, наверное, пункта про Нормана. Тот захотел проверить лесной дом егеря с ними, а Джемма слишком увлеклась своей яростью, чтобы его отговорить. Сам Кэл проблемы в этом не видел. Аналитикам не запрещали участвовать в оперативных задачах, просто это был не их профиль. Если Нормана заинтересовало это дело, почему бы и не дать добро? Но произносить он этого не стал, чтобы лишний раз не раздражать Джему. Она и так считала, что Кэл слишком часто не видит ни в чем проблемы. «Ощущаешь что-нибудь подозрительное?» — спросила она в сотый раз, поворачивая к нему голову и сверля глазами. «Какие-нибудь симптомы?» «Отсутствие симптомов считается за симптом». Джемма закатила глаза. «Хватит вести себя так, будто это не проблема, Махилона. Вот об этом он и говорил. Конечно, он считал это проблемой, просто Кэл разбирался с проблемами не так, как Джема. Он не бросался в них с головой, не тратил на них эмоции. Зачем? Когда их можно было оставить для приятных вещей. И подходил к проблемам практично. Можешь решить — решаешь. Не можешь — ждешь подходящего момента — вот и все. Проблему, которая шла в паре десятков футов за ним, между Норманом и Доу, Кэл прямо сейчас решить не мог. У проблемы были связанные руки, которые она прятала под шарфом, сутуленные плечи и блеклое безразличное лицо. Настолько безразличное, будто Блайта не волновало, куда они его ведут и как они с ним поступят. Кэл бы сказал, что чувствовалась в нем какая-то обреченность, может быть, напускная. Встретив его впервые, он зашел в пекарню, потому что она единственная поблизости работала в столь ранний час, Кэл не заметил ничего подозрительного. Это вполне нормально. Даже ликвидатор редко может с первого взгляда отличить тварь от человека. Они умны, хитры и умеют маскироваться. Официант отдал ему меню и, кажется, исчез в подсобке. Кэл даже не обратил внимания. В тот момент он даже не заметил, как тот выглядит. Меню занимало его куда больше. И только когда пришла Джема и начала флиртовать, Кэл сообразил, что перед ними, наверное, местная звезда девичьих сплетен. Но казался ли он чарующим? Нет, определенно. Однако перед ними было существо, а значит, никто не мог предсказать, как его магия сработает в долгую. Начнет ли Кэл поддаваться этим чарам постепенно или просто в какой-то момент прирежет всех своих коллег и сбежит с тварью, как Джулия Робертс из-под алтаря? Ну, такое могло произойти. Но сейчас Блайт им нужен. Сначала одна проблема, затем другая. «Не нужно создавать хаос там, где и без того полный беспорядок». «Ты слышал, что Дуч вчера сказала про этих тварей? Они настраиваются на определенного человека». Джема ткнула большим пальцем себе за спину, назад, где шли остальные. «И я не знаю почему, но он в силу каких-то своих охренительно весомых сверхъестественных причин нацелился именно на тебя. Это меня бесит». Кэл не стал ее переубеждать. У Джеммы были все основания беситься. Она мрачно добавила. «Еще мне не нравится, что вы находитесь рядом. Может, он тебя гипнотизирует по ночам?» «Мне кажется, по ночам он от ужаса трясется». Кэл рассмеялся. «Ты его напугала до да чертиков!» «Да ну! Выглядит он так, будто его хрен проймешь!» Позади раздался короткий смех, и Кэл обернулся. Смеялся Норман, а вот у Доу было такое лицо, словно он возмущен тем, что концепт смеха в XXI веке все еще существует. Что ж, Норман мог найти что-то славное в любом человеке, даже если сам этот человек — ходячий антоним к слову «славный». Блайт шел правее и чуть спереди. Кел бы переживал, если бы рука Доу демонстративно не лежала на выглядывающей из кармана рукоятке пистолета. Он хотел уже отвернуться, как поймал взгляд Блайта. Даже при свете дня его глаза казались почти черными. Взгляд был безучастным, но точно. Выглядит он так, будто его хрен проймешь. Отвернувшись, Кэл спросил. «Ты не стала его убивать, потому что думаешь, это он мог надоумить Суини обратиться к леснику?» Если бы Джема действительно хотела избавиться от вампира, а не сорвать злость и напугать, то ни руки Кэлла, ни слова Доу ее бы не остановили. «Ага», — Джемма посмотрела на него слегка сверху вниз. Она была умной, его детка. Импульсивный, раздражительный, но умный. Глупец в ее возрасте не смог бы дослужиться до специального агента. Он мог надоумить Суинни, затем Купера, а потом дождаться нас, чтобы мы взяли его с собой. «Именно поэтому мы и берем его с собой», — она пожала плечами. Если он хочет заманить нас в ту же ловушку, что Уини с Купером. Что ж, это самый быстрый способ добраться до нужного места. Посмотрим, куда он нас приведет. До магазина Томми. Кличка не воробей, вылетит не поймаешь. Они добрались через полтора часа ходьбы. К этому моменту даже Джема успела промерзнуть. Температура была не слишком низкой, но влажность, туман и ветер сделали свое дело. Казалось, даже кости заледенели. «Это здесь?» — спросил Кэл, упирая руки в боки. Вот уж кому не были страшны ни холод, ни дальние расстояния. Он был все таким же бодрым и полным сил, как и при выходе из гостиницы. Настоящее достояние нации. Джемма поежилась, втягивая голову в плечи. «Да», — произнес Блайт. В небольшой, вырубленной в лесу нише, низко стелилось бетонное одноэтажное строение, выкрашенное когда-то в белый. За года, прошедшие с постройки, оно успело стать молочно-сером и обрасти деревянными флигелями. Парковка перед зданием была пустой, но сбоку стоял хилый металлический навес, под которым выстроились в ряд три машины. Две ржавые легковушки и один покоцанный джип. «Автопарк!» — со смешком протянула Джемма. «А как звучало-то?» Норман оглянулся на нее. «Что мы...» Но тут его плечом задел Доу. Не говоря ни слова, как и последние минут сорок «Вот благодать!», он прошел мимо, направляясь к стеклянным дверям магазина. Общим решением Норман и Кел отправились за ним, а Джема осталась с Блайтом наедине, вероятно, к огромному сожалению последнего. На глаза Томми его никто показывать не собирался, не нужно было оставлять больше следов, чем требовалось. «Вперед!» — грубо толкнула она его в спину. В светлое будущее». Они направились к навесу для машин. Джемме хотелось узнать, на чем они поедут в глубину сраной ирландской чащи и не отвалятся ли у них по дороге колеса. Потому что, если верить внешнему виду этих тачек, на них катался еще святой Патрик. Блайт молчал, пока они шли, и продолжал молчать, пока Джема критично осматривала машины. Наверное, сильнее всего в Ирландии ее нервировала тишина. Джема много где бывало, в знойных пустынях Аризоны и Нью-Мексико, в скалистых горах на границе с Канадой, где любили гнездоваться вампиры, в маленьких провинциальных городках Агайо и бесконечных полях Айовы. Но в Ирландии у тишины был свой голос, мрачное завывание ветра, мутное эхо звуков, тонущих в тумане, молчаливое безлюдье бесконечных холмов. В Ирландии тишина была грязно-серого цвета, цвета проселочных дорог, выложенных камнем зданий, жухлой листвы под ногами. Неуютная, промозглая тишина. Джема подняла голову, поправляя воротник. Небо низко стелилось серым полотнищем, которое высокими черными стволами прорезали осины и буки. Ни звуков машин вокруг, ни людских разговоров, ни городского шума. Сейчас магазин казался последним оплотом цивилизации на пути к чему-то, ненаселенному людьми чему-то потерянному в глубине леса. Неожиданно пришло ощущение, будто там, дальше, после этого последнего рубежа, не было ни единого человека. Будто дорога вела их к чему-то древнему, как сами острова, необъятному, прячущемуся за деревьями. Оно медленно шевелилось в темноте, качало ветки, выло ветром и ухало птичьими голосами, смотрело из-за поваленных бурей стволов. Взгляд ощущался на коже мелкими мурашками. Как будто кто-то тяжело и неотрывно смотрел в затылок, а обернуться было страшно, потому что тогда далекое, нечеткое, оно грозило обрести реальную форму. Страх, инстинктивный, парализующий, клубился внутри, поднимался все выше и выше по позвоночнику. Джема чувствовала себя древним воином, столкнувшимся с чем-то, что не мог объяснить ее ограниченный разум. Ветер завывал все громче, а листва шуршала и ломалась, будто по ней что-то ползло. Что-то массивное, тяжелое, неотвратимое. В темноте там, за спиной, кралось в тумане. Вот-вот дотронется до твоего плеча. Спины что-то коснулось. Джемма вздрогнула и обернулась так резко, что у нее хрустнули позвонки. Пистолет оказался в ее руке быстрее, чем она сообразила, что схватила его. Блайт испугно отпрянул, наблюдая за ее рукой, выглядывающей из зажатой рукоятью из кармана. «Вас... вас звал тот мистер. Вы не слышали, я...» Джемма обернулась. У выхода из магазина, кутаясь в свое охровое пальто, стоял Норман. Он помахал ей рукой и крикнул. «Кейл спрашивает, на сколько дней брать?» Липкий страх, вызванный собственным воображением, отступил и спрятался. «Господи, ты с ума сошла?» долбаная ирландия неотрывно смотря на блайта джема крикнула в ответ суток на пять блайт опустил взгляд в землю и энергетиков мне возьмите конечно они не должны застрять там на пять дней к концу недели джема хотела уже вольготно раскинуться на диване в кабинете айка и жаловаться как доу все время мешался ей под ногами но нужно ведь было подстраховаться Еще раз выкинешь такое, останешься без руки, сказала она, когда Норман скрылся внутри магазина. Лицо у Блайта не изменилось. Ничего, кроме усталости, на нем не было. Полынная веревка не давала ему восстановиться, силы накапливались медленно, а тратились быстро. Даром что личика уже было почти в порядке. Джема поджала губы в неудовольствии. Изроданым он ее устраивал больше, меньше рисков. И у остальных, и у... Я не выбирал. Он так и не поднял взгляд, сверлил землю где-то рядом с ботинками Джеммы. Лицо Блайта, светлое и красивое, так и не поменяло отсутствующего выражения, но ей все равно показалось, что он сказал это немного зло. «Вашего друга, коллегу», и словно неохотно выдавил из себя. «Мистера Махилона. Я его не выбирал. Мы не можем выбирать». Это случается непроизвольно. Ага, Джемма зло хмыкнула. А у меня непроизвольно вырываются пули из пистолета. Вот так совпадение. Твари стоило сыграть в жертву перед кем-нибудь другим. Перед Норманом, например. А перед Джеммой Блайт мог расшаркиваться сколько угодно. Но если бы она тратила свое сочувствие на каждую нечисть с грустными глазами, ее давно бы завернули в звездно-полосатый флаг и похоронили под государственный гимн. «Мне надо добавить еще что-нибудь угрожающее? Типа, глаз тебя не спущу?» «Вы уже остались со мной наедине и отвлеклись». Вот, значит, как выглядят напуганные до чертиков вампиры. Подыскать остроумный ответ Джема не успела. Позади раздались шаги и шелест. Это был Норман, несущий забитые пакеты. Из одного робко выглядывал рулон туалетной бумаги. Норман мотнул головой в сторону магазина и сказал... Они еще разговаривают с мистером Кирханом. Это твой Томми, пояснил он. До отогревается. Отказывается, пока выходить. Серьезно? Закатила глаза Джема. Принцесса на каких-то особенных условиях работает, или что? Норман со вздохом опустил пакеты на землю, а когда выпрямился, спросил, поправляя шапку: Что ты знаешь о змеях? Они. Джема, которую вопрос застал врасплох, запнулась. Они. Ядовитые, ползают и кусаются, ну, еще сбрасывают кожу. «Верно, госпожа профессор герпетологии», — кивнул Норман. «А еще они холоднокровные. Это значит, что температура их тела меняется в зависимости от температуры снаружи. Когда внешняя среда перестает быть оптимальной для них, они теряют подвижность и переживают температурный стресс, а все процессы в организме замедляются. На холоде могут впасть в анабиоз, при сильном холоде — умереть». Джема никогда не задумывалась об особенностях Доу. Он казался ей просто претенциозным нытиком. Она, на самом деле, расспросила бы Нормана побольше, но не хотела сделать это перед заинтересованно поднявшим голову Блайтом. Видимо, придется поискать в интернете самой. Друзей держи близко, а о врагах читай на герпетологических сайтах. Ладно, она пожала плечами. В любом случае, сейчас не минус тридцать, чтобы он подох и испортил нам выездной пикник. Да, но мерзнет он сильнее, чем мы. Норман зябко потер руки. Отнесись с пониманием. Нелегкая и неказистая жизнь змеиных скандалистов. Тебе он не нравится, потому что он... Норман замялся. Не совсем... Он не закончил, стрельнув взглядом в молча слушающего их Блайта, Смутился. Что... «При чем здесь это? Сайлас! Слышишь?» Сказала Джемма таким тоном, будто это очевидные вещи. «Естественно, мне не нравятся люди, у которых в имени столько «С».» В этот момент из дверей показались Кэл и Доу с самым недовольным лицом на свете. Когда они подошли к машине, последний ворчливо произнес «Если в этой развалюхе нет печки, я остаюсь здесь». «Составлять компанию Томми?» Развеселился Кэл, прокручивая на пальце выданные ключи. «Ты ему, кажется, понравился. Что он пытался тебя загнать? а вайку Доу ничего не ответил, демонстративно обходя машину. Кэла посадили за руль, он был лучшим водителем среди них всех. выспавшуюся Джемму начинала слегка срубать, так что, вооружившись энергетиком, она уселась на заднее сиденье, зажимая Блайта между собой и Доу. Рядом с вампиренышем лучше было держать тех, кто может его скрутить. Кстати, у нас корректировка плана. Обернулся с переднего сиденья Кэл, когда они готовились стартовать. Мы тут ненавязчиво поинтересовались у Томми а о машине и маршруте Суини и того парня-лесника, и он сказал нам кое-что интересное. Джема приподняла брови Она была готова к любому кое-чему интересному. И по опыту заранее не ждала от этого интересного ничего хорошего. В общем, он видел Егеря и Суини. У них зеленый форт, седан, кстати. И даже краем уха слышал, о чем они беседовали. Говорит, американец был крайне взбудоражен и спрашивал, надо ли брать с собой бензин для дозаправки. А лесник ему, мол, «Да, раз уж едем до самой...» Он посмотрел на доу. Тот неохотно подсказал. «Глиады». «Чего?» переспросила Джемма, поворачиваясь к нему. Они сидели в салоне машины, прижатые друг к другу, но недовольную рожу Доу перекрывало лицо Блайта. «Что это?» «Детка, я все узнал, будь спокойна». Кэлл выставил раскрытую ладонь. «Это значит, какая-то долина в этом национальном парке». И они направлялись туда, а не к дому егеря. «Что-то начинает намечаться. Разве не круто?» «Безумно круто». «Дорогу он вам случайно не подсказал?» — скептично осведомился Доу, продолжая кутаться в свои бесконечные слои шарфа и куртку. Он все никак не мог согреться, а печка пока работала слабо. «Ты так говоришь, будто тебя там не было». «О, я бы услышал их разговор, если бы не перерывал в этот момент все полки в поисках энергетиков». Джемма мрачно посмотрела на банку в своей руке. Теперь, обремененная знанием, что ее добыл Доу, она с тоской выбирала между гордостью и Таурином. Побеждал Таурин. «Я знаю дорогу», — подал голос Блайт. Все уставились на него с «Ага, как же?» лицом. Красноречивая картина, и вслух говорить ничего не надо. Недоверие было написано у каждого поперек лба. Блайт пожал плечами. «Хотите, я могу показать на карте, а вы спросите у мистера Кирхана». «Ни я, ни он там не были, но все местные знают, где какая часть Киларни находится». «А что, гугл-карты уже не в моде?» — мрачно уточнила Джемма. Норман посмотрел на нее с переднего пассажирского. «Я ведь еще в городе проверил. На картах со спутника части парка не подписаны». «Этот мир бы самоуничтожился, если б ты ничего не проверял», — вздохнула Джемма. «Дайте кто-нибудь потлатому карту. Куда вы сунули карту?» Доу протянул. «Кто бы говорил про потлатых?» «Господи, вот кто тебя-то вообще спрашивал?» «Когда ты сделаешь всем одолжение и впадешь в летаргический сон?» Карту отыскали и разложили у Блайта на коленях. Сунули ему ручку, и он отметил точкой место на северо-западе. «Глиада Гляда, это один из самых больших районов парка, так что я не знаю, как мы будем искать ваших друзей», — сказал он. «Ориентироваться там можно только по притоку Оруотер». «Вот он». Блайк показал ручкой на голубую нитку реки на карте. «На карте нет дорог, но я знаю, как доехать вот сюда. снова отметил ручкой. «А дальше?» «Ну, дальше обычно никто не ездит. Наверное, только Дейв и знал, как именно добраться до Глиады. Вряд ли там есть нормальные дороги». «Мы...» Норман оборвал себя и, посомневавшись, кинул на Блайта почти извиняющийся взгляд — прежде чем продолжить. Чудак. Мы будем на это полагаться? Это значит позволить ему вести нас через...» Он выразительно посмотрел через лобовое стекло. «Лес. Лес, где пропали Суинни и Купер. Мы пойдем на это?» Лес, будто почувствовав повисший вопрос, зашумел сильнее. Джемма заговорила быстрее, чем остальные успели начать спор. «Да, выбора у нас особо нет». Так что пусть ведет нас вглубь этого — она махнула рукой вперед — леса призраков, потому что он наш единственный вариант. И снова обратилась к Блайту, не давая никому времени на возражение. «Покажешь дорогу. Есть что добавить перед тем, как мы выдвинемся?» Блайт медленно, будто не совсем уверенный в своих словах, заговорил. «Не знаю, насколько это важно, но Гляда это местное сокращение. На самом деле долина называется Гленадрат» что в переводе с ирландского «А, дьявольская лощина», зло хлопнуло себя по коленям Джемма. «Какая-нибудь поляна мертвых, да? Обожаю такие, блин, местечки. Уикенд моей мечты». «Поездка на могильный холм», — с энтузиазмом подсказал Кэл. «Равнина зверя. Не, погоди, лощина стенаний. Гниющий лес. Кладбище проклятых. Логово падальщиков. склеп разложения. Чем вы, кретины, занимаетесь?» — не выдержал Доу. Ответил ему неожиданно Блайт. «Перечисляют локации из третьего Диабло». И только это заставило Джему и Кэлла заткнуться. Блайт замер, глядя на них в ответ. Джема перевела взгляд на Кэлла и обратно, откинулась на сиденье и сказала. «Вот я не знаю, что меня удивляет больше, то, что оно поддерживает диалог, или то, что оно играло в Диабло». Я «он» неожиданно отбрил ее Блайт. И, как мне показалось, Вы готовы и куда более худшим вариантом, чем настоящий. Глено переводится с ирландского как долина восхищения. Думаю, потому что там красиво. Сделаем пару фоток на память, глухо пробормотал Ду, откуда-то из складок шарфа. Махилона, если ты сейчас не тронешься, то тронусь я. Езжай уже. Поначалу машина урчала и чихала, и несколько раз Джама подумала, что это отвратнейшая, преотвратнейшая затея. Но, наконец, тачка разошлась и выкатила прямо на дорогу, чтобы ее и их вместе с ней поглотил лес. «Дальше прямо», — сказал Блайт. «На съездах поворачивать не нужно». Каждый раз, когда он открывал рот и обращался к Кэллу, Джейми хотелось достать оберег и прилепить его Кэллу на лоб. Останавливало ее только то, что она это уже сделала. Раздала всем подходящие подвески после звонка Дуч. К тому же теперь под курткой у Кэлла висело целых два охранных мешочка. Еще по мешочку Джема повесила себе и Норману. УНР не одобряла такие методы, но знаете что? Пусть УНР не мешает ей делать ее работу. В таких мешочках всегда использовались кости. У фанатиков-колдунов, практикующих темные буги-вуги-вуду, там можно было найти, например, обваренные в кипятке запястные кости лично убиенных младенцев — или зубы, принесенные в жертву несчастной девице этажом ниже. В обычных оберегах использовались кости животных, лисиц, ворон, иногда зайчьи или козьи. И, естественно, Джемми бы в голову не пришло заниматься такой жуткой работой, как сбор мешочков самой. Сан-Франциско кишел разнокалиберными оккультными магазинчиками. Правда, в большинстве из них продавалась пластмасса, гипсовые черепа и хрустальные шары, работающие от розеток. Но если знать места, то всегда можно было найти мастера своего дела. Например, в переулках района Мишин, в крошечных подворотнях, куда не заглянет случайный турист и вряд ли пойдет школьница, увлекающаяся магией по самоучителям и мечтающая приворожить старшеклассника. Решится ли трогательная малышка в плесированной юбке полезть в злачный подвал, где что-то подозрительно хлюпает, и спуститься по влажным ступеням сквозь ползущую дымку от канализации? О нет, вряд ли. Так что уж так сложилось, что услугами кудесника Фиами пользовались в основном охотники. Фиами представлял из себя симпатичного араба. Кэл утверждал, что он из Йемена, но сам Фиами никогда ничего не уточнял. Неопределенного возраста, всегда за 20, которого вообще-то следовало сдать в управление, потому что именно такую деятельность агенты должны пресекать. Но Фиами никто не трогал. Его обереги и колдовские мешочки работали, и работали просто отлично, и не раз спасали агентам жизнь. Джемма повернула голову. Они как раз проезжали поворот налево, и она успела выхватить взглядом указатель, на котором было что-то грубо накорябано по-ирландски. Она спросила, тыча пальцем в оконное стекло. «А это куда была дорога?» Блайт даже не обернулся, чтобы посмотреть. «Нам не туда. Это тупиковый поворот». Он попытался удобнее устроиться между Джеммой и, кажется, задремавшим доу. В машине постепенно становилось теплее. Единственное, к чему он ведет, — это разваленный Фогарти Фогорте Мэннер. да, я что-то такое читала», — пробормотала Джемма. «Местные лендлорды? Тот замялся, но на Джему не смотрел. Скорее всего, он не понимал, к чему этот нарочито светский разговор, тем более с человеком, который чуть что хватался за пистолет, и обещал что-нибудь ему прострелить. Джемма рассматривала его профиль. Вот выдержка у заразы. Когда-то были. Наконец сдержанно ответил Блайт, глядя в лобовое стекло на бегущую под машиной скатерть дороги. Фогарти, младшая ветвь графов Керри. Их поместье сгорело еще в тридцатых годах. Без жертв, я надеюсь, обернулся Норман. Есть большая магическая разница забраться на костер добровольно или погибнуть в огне против воли. Когда делаешь шаг за грань по собственному выбору, Вселенная засчитывает его по-другому. Это оставляет совсем другой энергетический отпечаток. Так уж она работает. Здесь находились средняя дочь и прислуга. К сожалению, не все смогли выбраться. Блайт повернул голову, но, едва встретившись взглядом с Джеммой, снова отвернулся. Пару раз сжал и разжал пальцы. Под полынной вязкой руки, наверное, ужасно затекли. Остальные молчали. Кэл вел машину, лица Доу она не видела, Норман внимательно слушал. «Я бывал там», — наконец произнес Блайт, «несколько глуше, чем обычно. Подростки устраивают вечеринки в поместье в тайне от родителей. Историю про сгоревший мэннер все местные знают, и подростков туда естественным магнитом тянет. Призраки, жуткие истории с фонариком, шалаши, все как обычно». Он поджал губы. Все как у всех. В голосе Джеммы прорезалось искреннее изумление. «Ты играл с человеческими детьми?» Блайт уставился на нее темными глазами. «Я тоже был ребенком, мисс Рогин. «Ты был детенышем», — спокойно поправила она. «Детенышем особи вампира, а не ребенком». Лицо Блайта — это крайне красивое, неестественное, искусственное лицо окаменело. «И мне интересно другое. Вчера ты мямлил, что пока Леннон Ши не находит жертву, тот хотел что-то сказать, но Джема ему не дала, то питаются случайными эмоциями окружающих, гневом и радостью, сильными ссорами и весельем. А у детишек огромный эмоциональный диапазон, да?» Блайт смотрел на нее, не отрываясь. Белая кожа, казалось, превратилась в гипсовую маску с двумя темными провалами для глаз, через которые на мир глядел кто-то другой. «У детей всегда так много эмоций», — тянула Джемма. «Интересно», — думала она, — «если он на меня сейчас накинется, то что попытается сделать? Вампирских зубов-то у него нет? Играть с ними — лучший способ ими питаться, я правильно понимаю?» Блайт молча отвел глаза. Играя, дети смеются, злятся, обижаются и дерутся. Те, что постарше, влюбляются, страдают и переживают самый огромный спектр эмоций. «Магия — ключ, который открывает тебе двери. Легко жить, когда природа создала тебя замочной скважиной». «Ну ты и ублюдок!» — с тихим смешком выдала джемма и перевела взгляд за окно. Деревья неслись вдоль дороги, размытой серо-черной лентой. Через долгую тяжелую паузу, заполненную только шорохом дороги под колесами, Блайт проговорил. «Всем нам нужно как-то выживать, мисс Рогин. Джема ничего не ответила. В этот раз ее втащила в сон резко, почти насильно. Джема почувствовала сопротивление, как будто ее потащили за руку вглубь озера, в то время как вода так и норовила вытолкать ее на поверхность. Легкая тряска машины сменилась знакомой комнатой, стоило ей только на секунду закрыть глаза. Она стояла над чемоданом. Колесики упирались в белое покрывало. По стеклу стучал дождь. Все было не так», — сказала она себе, комкая в руках майку, смотря на его пустое днище. Все было по-другому». В тот день вообще не было дождя. Это была жаркая калифорнийская осень. На улице все выжгло, как напалмом, а небо было таким белым, что резало глаза. В тот день она собрала вещи, выкатила чемодан до того, как успел приехать Филу вызвала такси и уехала. Как и всегда, она всегда уезжала. Всегда. Тук-тук-тук. Нет, нет, нет. Она откинула майку, разворачиваясь. Да какого чёрта? В комнате было пусто. Только мебель, аскетичная кровать в углу, тумба светлого дерева с тремя ящиками, раздвижной шкаф с круглыми металлическими ручками. Таблица физических формул на стене еще старая школьная, подаренная крестной. Какие-то книги выглядывали из-под кровати. Дурацкая привычка читать и писать в постели, а после засовывать книжки под кровать. У Джеммы никогда не было крестной. Джемма никогда не читала в кровати. Она сделала шаг назад, чтобы не потеряться в этих воспоминаниях, и зашлась кашлем в рукав. Запах горелого стоял ужасный. Откуда-то из-под ног шел дым, и Джемма резко развернулась. За ее спиной была дверь в коридор, из-под которой тот тонкой струйкой проникал в комнату. Она схватилась за ручку, но дверь не поддалась, заперта. Что она здесь делает? Что она здесь должна сделать? Джемму не покидало ощущение, что ничего. Что она оказалась здесь случайно, попала сюда, потому что что-то пошло не так. Не было привычного голоса в голове, не было шепота, подсказывающего ей, куда идти и что делать. Она была тут, в этой чужой комнате, постепенно наполняющейся дымом, совсем одна. Теодор Купер никогда не запирался, но дверь все так же не двигалась с места. «Купер!» — по наитию позвала Джемма сквозь кашель. И тут, с обратной стороны двери, ей ответили. «Тедди!» Джемма замолчала, прислушиваясь. Дым из-под двери начал валить клубами. Теперь он немедленно просачивался, а стремился в комнату. Пришлось зажать нос и рот рукавом. «Тедди! Тедди, где ты?» «Не слушай его», — вспомнила Джемма, отдергивая пальцы от дверной ручки. «Точно. Это тоже уже было». Купер не хотел, чтобы она слушала этот голос, ищущий его. «Тедди!» «Тедди, ответь! Ты в порядке? Тедди!» Голос звучал все ближе и ближе к двери. Дым продолжал валить в комнату. Джемма попятилась, пока не наступила на что-то, раздался сухой звук ломающегося пластика. Она задержала дыхание и, подавшись в сторону, посмотрела вниз. Это была рыжая пластиковая таблетница. Под подошвой она раскрошилась, и теперь белые таблетки высыпались на ковер. На этикетке все еще можно было разобрать начало имени. Ха-рог. И в этот момент все изменилось. Это была та же комната, те же голубые стены, только теперь по внутренней стене, как по железу ржавчина, ползли темные пятна. Духота и жар ударили в лицо горячей волной. «Огонь», — поняла Джема, вглядывая слезящимися глазами в стены. Пламя пожирало комнату с другой стороны двери. Надо выходить через окно. Джемма развернулась, чтобы выбраться, но так и не сделала к окну ни шага. На кровати лежал Купер. Это Джемма поняла сразу. Он был намного младше, чем на фотографиях, совсем ребенок, лет девяти. Скорчившись на кровати, слепо смотрел на огонь, ползущий по стенам. Тощие длинные руки обхватили тело, Будто этот маленький Купер стремился вжаться сам в себя и исчезнуть. «Тедди! Тедди, я иду!» Джемма вздрогнула и почти упала, а не опустилась на колени перед кроватью. «Купер!» — зашептала она. «Эй, Купер! Пожалуйста!» Глаза у Купера широко распахнулись, но он ее не видел. Он ничего не видел. Это был взгляд человека, который смотрит в пустоту по ту сторону. «Билл Тейн никогда не наступит», — чужим голосом, взрослым и глубоким произнес он. «Холмы никогда не закроются». «Что? Купер?» Дым добрался до них. Он стелился по полу, и Джемми пришлось приподнять голову Купера, боясь, что тот задохнется. «Мы сгорим», — внезапно осознала она. «Мы просто сгорим в его комнате». Она обняла лицо Купера ладонями, пытаясь привлечь к себе внимание. «Может, он очнется, может, скажет, что ей делать, потому что сама Джема не знала и не понима», Купер дернул головой, вырываясь из ее рук. Джемма проводила его все такой же неживой стеклянный взгляд своим. На другой стороне комнаты чернела темным пятном арка галереи. Легкие тюлевые занавески слабо колыхались от несуществующего сквозняка. Джемма подхватила Купера ребенка на руки и в два прыжка достигла арки. А потом ее начало трясти. «Эх!» — вздохнул Кэл, делая радио потише. «Эти дороги явно соскучились по ремонту». Норман посмотрел на него с укором. «Может, сбросишь тогда скорость?» «Я не хочу разбиться черт знает где, только потому что здоровяк хреново водит машину» пробормотал с заднего сиденья Доу. Ни Кэлл, ни Норман даже не обернулись. Если воспринимать реплики Доу как белый шум, их легче игнорировать. Печка работала вовсю, так что Норман стянул пальто и, положив его на колени, пытался вникнуть в какие-то бумажки. Блайт молчал. Джемма за время поездки успела отрубиться на заднем сиденье и теперь тихо сопела. Но, судя по глухому «бу», с которым ее лоб встретился со стеклом эта тряска разбудила и ее всё в порядке обернулся норман на слабый стон кэлл нашел ее лицо в зеркале заднего вида и заметил как Джемма обвела их сонным расфокусированным взглядом и они невнятно пробормотала она и снова отрубилась заваливая голову влево в руках было пусто Джемма оступилась. Вес ребенка пропал, и она прижимала к груди лишь воздух. «Нет», — подумала Джемма. «Нет!» «Не туда!» Купер налетел на нее другой, взрослый, высокий, раздавшийся в плечах и с обескровленным лицом. Он схватил ее за руку с такой силой, что Джемма поморщилась. «Не туда, Роген!» Она не понимала. Голубая комната, объятая огнем, выветрилась из памяти оставляя после себя только детское лицо застывшими глазами. Взрослый Купер с настоящим живым, почему-то испуганным взглядом, был очень близко, практически прижимаясь нос к носу. Он вскрикнул. «Не туда!» Отчаяние, просьба, ощущение чего-то неправильного, чего-то упущенного обрушилось на Джему не меньше, чем волна жара от огня. Она оглянулась. Они были в той богатой комнате наверху башни, но дым проник уже и сюда, полз по полу и стенам облизывал камни. Они все еще были в огне. «Не туда, не туда!» — билась в голове настойчивая мысль. Джемма зажмурилась, пытаясь сосредоточиться, а когда открыла глаза, то увидела золотой круг — подвеску на шее Купера. С трудом оторвав от нее взгляд, Джемма снова обернулась на комнату. Та утопала в дыму, но очертания все еще были видны, портьеры с птицами, вписанными в цветочный орнамент, балдахины изысканная мебель, будто из другого столетия. «Я не понимаю», — сказала она. «Чего ты от меня хочешь?» «Посмотри», — взмолился Купер. «Посмотри, где мы, Роген?» Он стиснул ее запястье. «Где мы?» Из сна Джему выдернуло на какой-то кочке. Она подпрыгнула, и когда показалось, что она сейчас врежется прямо в лицо Купера, попыталась оттолкнуть его, но уперлась руками в водительское сиденье. «Ты чего?» — спросил кто-то. «Да ее твои виражи разбудили». «Не туда, не туда, не туда!» Эти эмоции, чужие не ее, оказавшиеся в голове извне, захлестывали жутким ощущением в груди, сжимали железным прессом. «Не туда!» Иступленно повторяла Джема. Где мы? Никто не ответил, и она стиснула голову руками. Джемма, ты чего? Что ты твою мать имеешь в виду? Джемма! Глаза Купера две огромные золотые луны были настолько близко к ней, что сливались в один золотой круг. Воспоминания об этом и его срывающийся голос ножом прошлись по нутру черепной коробки. Да растолкайте ее кто-нибудь! Джема подняла взгляд за лобовое стекло, стараясь игнорировать голоса окружающих, чтобы сосредоточиться на выветривающихся деталях сна. Ей срочно нужно понять, выяснить, что именно пошло не так, о чем говорил куб. Они почти пролетели знак. Тормози! заорала Джема не своим голосом, и машина чуть не сделала резкий вираж в кювет. Тормози, черт Кэл, тормози! Ты с ума сошла? крикнул в ответ Кэл, затормозив так, что все чуть не повылетали в лобовое стекло. Доу слабо цедил ругательство. Дорога мокрая, резина здесь не к черту, а если бы мы. Джема! Норман, Доу и даже Блайт выглядели изумленными, если не сказать напуганными. Но это последнее, что сейчас волновало Джему, так же, как и то, что она, скорее всего, выглядела как сумасшедшая с бегающими глазами. «У тебя кровь из носа», — медленно сказал Кэл. «Ты ударилась или...» «Сдавай назад», — приказала она, проигнорировав его. «Сдавай назад, Кэл, давай!» Она отчаянно замахала рукой. «Пока я не скажу стоп». Кэл и Норман переглянулись. Тем не менее Кэл медленно потянул рычаг коробки передач и надавил на газ. Машина покатила назад. Джема, как одержимая, следила за дорогой. «Вот здесь, еще немного». Слегка успокоившимся, но осипшим голосом сказала она, жадно всматриваясь в окно. «Стой!» «Дорожный знак?» неверящим голосом спросил Доу. «Ты... тебе был нужен сраный дорожный знак?» «Ты...» Джемма схватила Блайта за воротник куртки железной хваткой и ткнула пальцем другой руки прямо в знак, который отсюда было хорошо видно. «Ты ведь знаешь, что это такое?» Блайт перевел взгляд с окна на нее. Все в этой чертовой машине перевели взгляд с окна на нее. Да, сказал Блайт, знаю. На деревянной табличке чьей-то виртуозной рукой был изображен сокол, вписанный в круг из цветов. Под ними был нарисован крест. Это семейный герб, а крест внизу значит, что здесь заканчивается территория Фогарти Мэнер. Блайт сглотнул. Тот сгоревший особняк я рассказывал вам около часа назад. Фогарти Мэннер, сгоревший особняк. Смотри внимательнее, запоминай. Где мы? Это было так важно? Робко уточнил Норман. Джемма отпустила Блайта и сделала глубокий вдох. Потом выдохнула. Запах Гарри скользнул по глотке. После долгой паузы она ответила. «Да» откашлялась. «Да, важно». И постучала Кэлла по плечу. «Поворачивай обратно». «Обратно? Джемма, так погоди, я не...» «Поворачивай машину, детка». Джемма вытерла холодный пот со лба, чувствуя, что челка насквозь промокла. «Я знаю, куда нам нужно».